Глава 8. Сжиленным прикатила масса вооруженного народа. Вначале я даже офигел от количества охраны. Но оказалось, что охраны там как раз не особо много. А основная часть толпы в количестве пятидесяти человек это стажеры, отобранные в мой батальон. То есть вначале я подумал, что мне их дают как пополнение, но чуры быстро поправили. Нет, это оказались именно будущие командиры подразделений регулярной Красной армии, которые, находясь в моем батальоне, должны изнутри прочувствовать все нюансы новых взаимоотношений, принятых среди морпехов, на живом, так сказать, примере и перенести их в формируемую рабоч-крестьянскую Красную армию. Из этих 58 человек были бывшими офицерами. От прапорщика до капитана. Еще двадцать два происходили из унтеров, оставшиеся десяток в основном неслуживых являлись личинками комиссаров и переходили под крыло Лапина. Но это я узнал несколько позже. А поначалу все окрестное начальство встречало председателя Фцык на перроне. И там, поручкавшись со всеми, хитро блестящей глазами седой представил мне своего спутника. Матюшин, судя по приветствиям, его знал и до этого. А я даже сразу как-то и не обратил внимания на этого парня. Единственное, отметил, что его усато-бородатая физиономия кого-то смутно напоминает и все. А тут Иван с прыгающими чертиками в глазах сказал: "Вот, товарищ Арсений, знакомься, Это и есть сам чур". Он с большим уважением протягивая руку, представился: Михаил, Михаил Васильевич Фрунзе Э!» и добавил: очень приятно познакомиться со столь выдающимся человеком. Я машинально пожимаю ладонь, недоуменно посмотрел на обоих. Э, не понял. Вы как-то определитесь? Так Арсений или Михаил? Парень, располагающе улыбнулся. В Арсении это партийный псевдоним. Родители нарекли Михаилом. Кивнув, представился в ответ. Чур, но подозреваю, что это тоже псевдоним. Михаил покачал головой. Да, я знаю. Товарищ Жилин рассказывал о вашем ранении. Но будем надеяться, что вы еще вспомните все. Ага, прямо как Шварценеггер в том фильме. Вспомню и моментально устрою революцию на Марсе. Ну да ладно, это все хохмочки. Только вот пока непонятно, зачем Иван сюда этого парня приволок. Из чего бы он представился как Фронзе, э, а не как Фрунзе? Откуда у этого ухаря сей французский прононс фамилии взялся? Хотя, возможно, это очередное отличие между нашими мирами. Кто ж его знает. Примечание. Чур ошибается. До 1919 года эта фамилия румынского происхождения звучала именно как Фрунзе, и лишь потом Михаил Васильевич для простоты отбросил последнюю букву. Конец примечания. Ну а потом началась суета: митинги, уже, честно говоря, утомившие, поздравления и награждения. Седой приволок целый чемодан советских наград. И после консультации со мной Федры рукой распределял ордена и медали. Не обошли никого, а мне досталось даже две: знамя за рейд с захватом БП и красная звезда. Примечание относительно наград, не существующих в 1918 году в реальной истории. Читайте первую книгу. Конец примечания. За уничтожение немецкого гарнизона в Дияково. Но ну и как вишенка на торте весь батальон был награжден почетной грамотой от советского правительства. Потом было переформирование взводов с учетом как стажеров, так и пополнения. В общем, нормально переговорить с жильенным у нас получилось лишь через два дня. А узнав, зачем он так срочно выжелил встречи, я охренел. Чего? Ты это серьезно? Что значит не пустить противников крым? Как ты себе вообще это представляешь? Устало вытянувший ноги Иван на этот крик души отреагировал странно. Почти никак не представляю. Но если немцы вместе со своими подручными австрийскими сечевыми стрельцами возьмут Севастополь, то Черноморского флота у нас не останется. В прошлый раз именно так и было. Пришлось самим топить свои корабли. Очень не хочется это делать и в этот раз. Я же закусил у дела. И в чём проблема? Затопим, потом поднимем, а ещё лучше не поднимем, а новые построим. Лично для такого дела пару десятков тонн золота выделю, Седой спокойно возразил. Ты своими кладами не раскидывайся. Копейка рубль бережёт. Слыхал такое? Построю-ка это время, а там помимо кораблей ещё такие запасы сосредоточены, что если я тебе их перечислю, Ты слюной у да и, в принципе, нам флот в ближайшее время понадобится. Хм, знает бродяга, куда бить. Воинские запасы — это серьёзно. Только вот насчёт флота я не допонял. Зачем он понадобится, тем более в ближайшее время? Спросив об этом, получил интересный ответ. Я рассчитывал с Черноморского флота часть кораблей перевести на Балтику, а с Балтийского несколько единиц на север переправить. Годика эдак через два, когда инфраструктуру там более-менее подготовим". "Куда и зачем?" Голова в цик криво улыбнулся. "Не зачем, а почему? А на север это, в Романов на Мурами. Тебе это место больше известно как Мурманск". Я насупился. "Там что, интервенты ожидаются?" Иван отрицательно качнул головой. "Это вряд ли. Хотя всякое может быть, и поэтому надо подстраховаться". У нас же север вообще не прикрыт, а соседушки беспокойные. Пока империя жива была, никто не дергался, зато сейчас. А вот ты в курсе, что на нашем берегу они тюленей миллионами уничтожали. Тюленей? Угу, их самых отранные потомки викингов, норвежцы уж очень постарались. Если у нас там хоть небольшого военного флота не будет, то все повторится. А ты говоришь, затопить. И что, прямо действительно миллионами? Кстати, чего они так вообще с бедными лостоногими? Я фыркнул. Личная неприязнь? Собеседник коротко ответила. Бабки. Все как обычно, упирается в деньги. Чулень это шкуры, мех, мясо, жир, норги тогда к двум целям стремились: хапнуть на халяву, а также уничтожить ресурсную базу конкурентов. И потеряли мы там столько. Что если брать по деньгам, то несколько флотов отстроить можно. К слову сказать, соседушки тогда настолько постарались, что и в наше время их старание сказывается. То и спустя почти сто лет, подняв руки вверх, я согласился. Ладно, про котиков понял, но я один черт не представляю, что можно сделать в Крыму. Я когда в тряс попутно и окружающую обстановку узнавал. Так и вывод ко входу в Крым готова 15-я дивизия Лентвере. Плюс австро венгерские сичевые стрельцы, да будь я жидким терминатором, у меня быстрее батарейки закончатся, чем я их изничтожу. И вообще, что-то не понимаю, чего бы раньше-то не чесались? Ты сам где был? Елиза подпрыгивала, только когда петух жареный клюнул. Иван моментально озверел. Я, я в коме лежал, а эти мудаки еще в конце семнадцатого заслали в Крым своего надежного человека который до последнего тварь бодрые бодрый слал. А когда я заподозрил неладное, то выяснилось, что эта сука там тупо старчала. Вообще не владеет обстановкой и ничего не контролирует, совершенно жертва мля модного кокаина. Я в прошлом месяце, когда доклад своих ребят получил, аж взбеднел полностью, а ну и сразу действовать начал. Поэтому сейчас Михаила с собой и притащил Я удивился. Кстати, зачем? Седой с лишь вздохнул. Принято решение поставить его командующим Крымским фронтом. Согласование провели с тамошними товарищами договорились. А это было тяжело, там такое кубло: эсеры, левые правые, центристы, анархисты, меньшевики, большевики, националисты, в общем, мрак. А товарищ Арсений вроде как устроил большинство. «Ну а ты бы за ним приглядел и помог на первых порах? Побарыбаняв пальцами по столу, я спросил. И много в Крыму надёжных войск? Я имею в виду не сброда, а реально надёжных. Сложно сказать. Так-то людей хватает, но там даже те, кто за советскую власть, периодически меж собой грызутся, то есть, как в той басне, в товарищах согласия нет. Да ты и сам понимаешь. Это точно, понимаю красные, так же как и белые, ныне активно меж собой выясняют отношения, разве что без применения тяжелых орудий, и то только потому, что к ним снарядов почти нет. Жилин при этом продолжал говорить, описывая сложившуюся обстановку, и по мере его рассказа в моей голове стали появляться разные мысли. В конце концов, попытка не пытка, но не получится, значит, не получится, Придется флот топить. Но из допросов тех же пленных я сделал вывод, что немцы не особо-то и хотели идти в Крым. Да, они, в принципе, и сейчас сильно вперёд не рвались, переваривая уже захваченную Польшу, с Смолороссией и Прибалтикой. Поначалу после нашей революции наверняка у них были мысли триумфально войти в Петроград и там подписать капитуляцию, тем самым выбивая Россию из войны. Но на поступах к Питеру их смогли остановить а советское правительство сделало финт ушами, переехав в Москву. Тут фрицы и задумались, что делать: гоняться за правителями дальше, идя до Москвы, или до Волги, или до Урала? Кто знает, что эти дикие варвары еще придумают, лишь бы не сдаваться. При этом собственные войска ненадёжны. Им осточертела война, и рядовой состав с удовольствием поддается социалистической пропаганде а коммуникации уже растянуты до предела, и в родном Фетерландии не то чтобы откровенный голод, но ощутимая нехватка продуктов, тех самых продуктов, которые есть в Польше и Малороссии. Так чего надрываться, надо быстрее окучивать то, что уже захватили. Тем более, что сопротивление русских растет с каждым днем. Поэтому и с Крымом тянули. Немецкое командование считало, что там слишком много русских войск и потери будут неприемлемо большими. Также они предполагали, что укрепление на перекопе без тяжелых орудий не взять. Во всяком случае, именно так мне расписывали общую обстановку пленные. Ага. При этом историк Подкованный Жилин только что рассказал, что эту Севажскую переправу в нашем времени еще в конце апреля захватила дивизия Ни братьев под руковоством какого-то полковника был открыв тем самым дорогу немцам. Но сейчас вся эта дружная компания застряла под Мелитополем, из которого красные ускоренными темпами выводят вглубь полуострова массу интереснейших вещей, что скопились в городе. Под термином интереснейших я подразумеваю самое разное, включая орудия, самолёты и даже броневики. да и сама обстановка другая. Брестский мир не был подписан, поэтому УНР, обелившая себя вышедшей из войны стороной, не может вот так взять и выступить на стороне немцев. Опасаются шароварные, что им за это могут предъявить. И даже не ненавистные москали а Антанта. Так что немчура еще не в Крыму, и ей шансы удержать их на перешейке. Но даже если и не удержим, то есть другие варианты. А например, тут почему-то никому не приходило в голову глобально на всем ее протяжении портить железную дорогу. Опять-таки колодцы это же старинная забава и уничтожать колодцы в степи перед наступающим врагом. А там посмотрим, как они станут рыть новые для снабжения войск. Да и передвигаться пехом, растягивая коммуникации, тоже весьма интересное занятие. Но чтобы оно стало еще более интересным для врага. Я сказал: "Ладно. Сколько у меня времени есть?" Седой при этих словах даже расцвел, но был краток. "Даней десять, максимум две недели. Потом немцы войдут в Крым, станет поздно". Я ухмыльнулся. "Поздно не поздно. Ты знаешь, я почему-то сразу исхожу из того, что перекоп удержать не удастся. Вроде такая мощная линия обороны, но судя по всему, То место, наверное, проклято. Ну, как земля под вазом. Даже я, профан в истории, знаю, что этот перекоп брали все, кому не лень, и очень быстро. И немцы, и красные, и опять немцы. А что предлагаешь? Начав рассказывать предварительный план действий, я сразу пояснил, что это именно первые наметки. Но даже для их исполнения мне нужно кое-какое обеспечение. Иван кивнул. «Все, что в моих силах, Ну, тогда начнем с раций. Собеседник удивился. С раций? Они же вроде размером с телегу, да и ненадежны». Я широко улыбнулся. Эх ты, целый мля председатель! Второй человек в партии, а в натуре лох, не лучше меня. Хотя я и сам несколько дней назад считал так же, но так получилось, что сбили мы на медне самолет. Ну, ты знаешь, на митингах про него тоже говорили. Так вот, в этом самолёте была установлена рация. Облаго ещё Фрица ничего передать не успели. А когда я начал этому удивляться, то полковник Матвеев, очень удачно находившийся рядом, просветил, командира во всё разнообразие ныне используемых средств связи. Ты знаешь, оказывается, ещё семь лет назад рации уже ставили на самолёты. Примечание: Действительно, в реальной истории летом 1911 года на двухместном аэроплане Блерио был установлен и успешно испытан аппарат для беспроволочной телеграфии системы лейтенанта Тучкова с дальностью связи 50-70 верст. о чем 14 октября этого же года было доложено великому князю Александру Михайловичу. Конец примечания. А в шестнадцатом году было заказано уже под двести станций разной мощности и вес у того же передатчика «Радиоэлектрик» всего около двадцати килограммов, при дальности связи почти десять километров. Я, когда это услыхал, себя полным идиотом почувствовал. Жилин от моей информации несколько опешил и задумчиво почесывая затылок, признался: "Вот ведь как, даже и не задумывался?" Что такие интересные штуки уже существуют. Думал, всё это только к тридцатым годам во что-то нормальное разовдётся. Я скривился. Ага, это только у нас к тридцатым, а во всём мире воики быстро сообразили, что к чему. И те же немцы прямое этому доказательство. На каждую единицу бронетехники рацию впихнули. Наши же до начала войны флажками сигналы подавали. Так что душевно прошу займись этим вопросом глобально. И чем быстрее, тем лучше, пока грамотные спецы по миру не разбежались. Что там надо? Людей, фонды и прочее. Дело это достаточно муторное, но уже пускай сейчас начинай изобретать и нормальные средства связи, чтобы два раза не ходить, сразу системы рэп. Ну а прямо сейчас мне нужны четыре самолетные рации и к ним расчеты радиотелеграфистов в комплекте. Седой, прекратив делать записи в блокноте, покусывая карандаш, признался: Кх -кх -кх. "Не гони лошадей. Тут может быть проблема. Я Еж о них только что услышал. Так что пока найдут, в общем, сразу скажу, что это дело не быстрое. Распоряжение отдам и пинать ежедневно буду, но неизвестно, как пойдёт. Где их искать? ума не приложу. А может, эти рацы вообще куда-нибудь за Урал загнали? Тут он оживился. Слушай, «А может, тебе, те, что сейчас в штабе стоят, подойдут. Понятно, что здоровенные, но одним движением брови я обозначил отношение к всему волюнтаризму, и председатель в ЦИК затух, но почти сразу встрепенулся. Кстати, насчет изобретений. Я там тебе, помимо всего прочего, привез 300 панцирей Тимерзина, 100 легких и 200 тяжелых. Это еще что за хрень? Иван воодушевился. Ты же про штурмовые отряды в отечественную слыхал? Во. Так вот, оказывается, панцири у этой пехоты были как раз слизаны с панциря полковника Чмирзина. Он еще в пятом году изобрел сплав и сделал что-то типа бронежилета. Легкие, ведь около двух кило и держат пистолетную пулю практически в упор. Тяжелые почти 5 и не пробиваются из винтовки с пятидесяти шагов. Примечание. Источник Каталог панцирей, изобретенных полковником А. А. Чимерзиным. Так называется брошюра, изданная типографским способом и вшитая в один из дел, хранящихся в Центральном государственном военно историческом архиве. В ней приводятся такие сведения: вес панцирей, самые легкие, 4 фунта 75 золотников, фунт 409,5 граммов. Самые тяжелые 8 фунтов, под одеждой незаметны. Панцири против ружейных пуль, непробиваемые трехлинейной военной винтовкой, имеют вес 8 фунтов. Панцири закрывают сердце, легкие, живот, оба бока, позвоночный столб и спину против легких и сердца. Непробиваемость каждого панциря проверяется стрельбой в присутствии покупателя. Конец примечания. Я усомнился. Что-то уж очень фантастически звучит. Два кило... так не бывает. Тебя где-то обманули. Седой фыркнул. Никакого обмана. Лично читал заключение комиссии, потом проверил на практике и сам его теперь ношу. Увидев мой скептический взгляд, поправился, но не прямо сейчас. В основном, когда на митингах выступаю или на встречи хожу, Легкий, под курткой вообще незаметен. Оттырив в губу, я задумался. «Все равно какой-то гон. Это что же? Они лучшие большинства современных броников, если так, то в чем засада? Почему распространение не получили? Жилин вздохнул. Потому что в том же 905 году стоимость комплектов была от полутора до двух тысяч рублей, а индивидуальные сделанные по мерке фигуры заказчика до от 8.000. Вот и прикинь. Потрясённый грандиозностью суммы, я поперхнулся. Их что, из цельного куска золота вытачивали? А собеседник невозмутимо произнёс: "Тип того. Платина, серебро, иридий, ванадий и много ещё чего. да и сам процесс плавления хромои-никелевой стали под давлением тоже очень сложен. Поэтому и сделано было чуть меньше пяти тысяч. Ну, так по документам выходит. Мне же удалось обнаружить на складе всего тысячи пока остальные не прочухали. я их тут же в свой фонд прибрал Заодно дал указание этого полковника найти. Ну а ты как, доволен? Туманно пошевелив кистью ответила: "Надо смотреть, если все, как ты говоришь, что просто замечательно выйдет. У меня еще и пара сотен немецких касок есть. Так что нормально снарядить ребят получится. Ну ладно. Вернемся к нашим баранам. Насчет рации я понял, Ну вот тебе дальнейшие хотелки. Мне еще нужны четыре самолета. Два маленьких для разведки и два больших. Как их там? Вроде ИУ называются. Она стала очередь жилена ронять окурок. Илов точно еще нет. Это я тебе гарантию даю. И что значит больших? Я покладисто согласился. Может и не Ил, но они точно есть. Четырехмоторные, именно в России. Я даже плакат с ним видел. «Здоровенная такая дура. На секунду задумавшись, Иван выдал: "Может, ты Илью Муромца имеешь в виду? с 22 "О, точно! Я же говорил, там что-то с Ильей было связано. Вот таких две штуки надо, только их придется немного испортить." Э, зачем?" собеседник был так удивлен, что пришлось пояснять. "Думаю, сделать из них эрзац Ганшип, как бомбардировщики, они мне пока не интересны." А вот как летающая пулеметная батарея даже очень оживившись, стал пояснять свою задумку. Понимаешь, будёновцы целой сотней по фрицевскому развичку стреляли и не могли попасть. Просто потому, что их этому не учили, и летел он сбоку от них. Да и мои архаровцы, хоть и обученные, его шибли лишь когда он прямо над батальонной колонной прошел. То есть сейчас пехотинец просто не сообразит, что в летящий в пятистах метрах самолет упреждение надо брать чуть ли не в целый корпус. Вот и думаю поставить в Муромца пару максимов с одного борта и нехай он походные колонны рассеивает, летая по кругу. Ну и панцири эти твои используют для защиты людей. Выдам каждому по две штуки, чтобы не только торс, но и зад был прикрыт. Седой задумался ну, вариант интересный. Я в этом слабо понимаю, но если ты так говоришь, то попробовать можно. То есть самолеты будут. Что-то еще надо? Я кивнул. Да, нужны два броневика с экипажами и шесть трехдюймовых орудий. В принципе, все. Ах, да. К орудиям надо двух спецов комбатов типа Васильева. А зачем так много комбатов? И куда ты Васильева дел? Александр Михайлович, сейчас замок командира на братишке. И отзывать его оттуда, считаю, неверным. На нашем направлении немчура тоже к наступлению готовится. А так один комбат-виртуоз у меня есть при минометах. И еще двоих нужно, потому что собираюсь орудие разделить на две батареи по 3 трёкдюймовки. В случае необходимости их можно сливать в дивизион. Ну а броневики необходимы для непосредственной защиты артиллерии от отрядов вражеской конницы. Вернее, немного не так. Орудия и броневик будут приданы каждому взводу, а потом, хотя чего сейчас говорить, я там на месте сам все решу. Но для этого необходимы очень толковые артиллерийские командиры. А -да, командирами я задачуложили на не менее, чем рациями дефицитная профессия. Оружейные обслуги хватает. Вот как раз кораблей флотилии выделят, но командиров тем более мне ведь не абы какие нужны. Да и специфика подразделения ведь так получилось, что хороший арт-командир это нынче завсегда офицер. И нам подойдет далеко не всякий офицер, даже если он и спец в своем деле. Лепнет что-нибудь не то, матрёшней всё, у найди но мне клятвенно обещали найти подходящих. Правда, не прямо сейчас. Я было возмутился, но быстро понял, что жилин людей действительно не рожает, и тут или ждать, или брать, кого придется. Да и в конце концов, те артиллеристы, что сейчас дают, они ведь не в первый раз орудие видят. Так что как-нибудь вывернемся. Потом я поинтересовался положением дел вообще и в частности на Кавказе. А то новости оттуда больно уж непонятные приходили. Седой, вздохнул, сказал, что пока он лежал с ранением, все нормальные варианты были упущены. Солдаты еще после февральской революции стали постепенно покидать свои части, а уж после сентября началось повальное дезертирство. Личного состава осталось горстка. Хорошо еще генерал Лебединский согласился в феврале этого года принять комиссара из Петрограда, И они смогли уговорить часть офицеров и солдат продолжать сопротивление. Но один черт идет постоянное отступление. Основной боевой силой на этом фронте является армянский добровольческий корпус. Благо, что турки не особо напирают, потому как помогать еще и там у нас сил практически нет. А дело, закурив очередную папиросу, я спросил: "А в Финляндии что? по сводкам там какие-то добровольцы, и латышские стрелки во главе с товарищем Тросским вовсю геройствуют. И эти, так и куда попали. Жилин крайне самодовольно надулся, но потом сдулся, потер лицо рукой и сказал: "Эх, знал бы ты, чего мне это стоило. Сколько времени, нервов и бабок. Но зато теперь наиболее радикальные красные отморозки вовсю режут националистически настроенных финских отморозков". Что по официальной задумке должно обеспечить советизацию Финляндии, но в реальности, скорее всего, просто долгую любовь между финнами и прибалтами. Я удивился. Что значит в реальности? И не понял, сломи наш или как? Иван лишь рукой махнул и честно ответил: "Вряд ли. Там французы вяка, да и с швецами и Норвегии толпа добровольцев в помощь финам пруд Так что в конце концов стрелков и тамошних революционеров задавят. Но и самой Финке после локальной гражданской войны, переходящей в мясорубку, станет вовсе не до территориальных претензий. Население-то или вырезается, или разбегается. Зато одно можно сказать точно: хрен им, а не пиццомо, да и от Питера до финской границы будет не менее 200, 250 километров по прямой. Финляндия, как суверенная страна, наверняка состоится, в уж больной антанта за это ратует. Оно будет несколько поменьше по территории, чем мы с тобой привыкли видеть. Почесав затылок, я неожиданно вспомнил: "Слушай, я как-то читал, что там вот эти националисты некоренное гражданское население активно уничтожали. Семьи морских офицеров да и просто обычных людей". Седой опять задрал нос. "Все учтено могучим ураганом. Была разработана операция, и мы вывозим всех желающих в Россию. А кто не желает? собеседник пожал плечами. Тот сам себе злобный буратино. Там ведь, помимо националистов троцкий развернулся в лучших своих традициях. Уж очень человек хочет пронести с нами революцию в Европу. Поэтому только щепки летят. Я взволновался. э, -э, -э. А потом его оттуда вышибут, и все эти выкрутасы на нас повесят. Ты об этом думал? Жилин, ткнув меня пальцем, словно дядя Сэм с американского плаката выдал: "В корень глядишь. Поэтому сейчас специальная команда там применяет новинку подготовку полной документации преступлений националистических банд по отношению к мирным жителям. Протоколирует все, Ну как ты с теми ранеными, что немцы убили, сделал?" только ещё включая фото и киносъемку. А лишь кто-то вздумает разевать рот вот этими материалами, рот и заткнем, Ну и заодно также документируются все подвиги Льва Давидовича с его орлами. Чтобы при нужде всегда можно было прижать не у нас, а так скажем, перед лицом мировой общественности, если он за бугор лыжи вдруг навострит. Троцкий жук очень хитрый, но у меня удачно получилось ему мозги запудрить, и теперь у него обратного хода нет. Так что никогда не быть лебе на по военным делам. Пока он в Финляндии геройствует, время уйдет, а потом уже станет поздно дергаться, пытаясь хапнуть власти. Но даже если и начнет, то лидеруп давно запасен» несколько ошарашенный стоליוпиющим отходам от канонов, я какое-то время помолчал, переваривая ситуацию. Блин. все таки Иван глубоко либеральный человек. Столько телодвижений вместо простой пули в башку. С другой стороны, еще в первый раз, когда я предлагал без затей ликвидировать политическую проститутку, Жилин отказался, сказав, что Троцкий входит в какие-то его далеко идущие планы. А вот вы значит, что там за планы были? Настолько прополоскать мозги демону революции это надо уметь. Такого ни Ленин, ни даже Сталин сделать не смогли. А Седому удалось. Но как это у него вообще вышло? Он что, мля, Колдун, что ли? Тут у меня мысли вильнули в нужную сторону. А ведь так и есть. Именно что Колдун такой же, как и я. Только он с десяти дольше трется. И подарки Сатиха Атихарли у него развернулись в большей степени. Поэтому спросил прямо: "Как у тебя это вообще получилось? Возможностями зеленого гробика воспользовался?" Жилин сморщился словно от зубной боли, да чуть не сдох. Два месяца почти каждый день с ним под видом совещания работал. И это я еще его внутренние базовые установки и воззрения почти никак не цеплял. Пару раз чуть не спалился, когда носом кровь идти начинала. Хорошо отмазывался последствиями ранения, так что меня теперь совсем больным считают. Этот ответ меня несколько успокоил, а седой, невесело усмехнувшись спросил: "Что, на себя примеряешь? Зря. Процесс внушения очень долгий и очень муторный. И я сильно сомневаюсь, что на тебя это вообще подействует". все таки в одних гробиках лежали. Да и незачем мне подобной хренью по отношению к тебе заниматься. Я все таки целым замдиректора был и в людях разбираюсь. Ты ведь не врал, когда говорил, что власть тебя особо не привлекает, что там надо быть либо прошаренным трудоголиком с высочайшим скиллом интригана, либо кончить как коля номер два. А тебе больше интересна техника. И чтобы при этом никто не мешал так как интриганов и мешальщиков будешь просто отстреливать. В целях недопущения массового геноцида мы договорились, что каждый станет заниматься своим направлением. И я тебе дам полное прикрытие сверху. Договоренности в силе? Я улыбнулся. В силе. Просто меня твои новые умения несколько напрягли. собеседник пробурчал. Понятное дело. С другой стороны, я о твоих способностях почти ничего не знаю. И ничего не напрягаюсь. Вот тут, батенька, соврамши, Ты же не идиот, чтобы даже гипотетическую опасность недооценивать. Просто понимаешь, что мы друг другу не конкуренты, в одной упряжке бежим. А прикинь, если бы я оказался либерально настроенным общечеловеком, и истово поклоняющимся светлому граду на холме вот было бы весело", Жилин отмахнулся. "Откуда в Сирии общие человеки? Это же не офис новой газеты. Там стреляют, поэтому подобные не водятся". Мы, поглядев друг на друга, рассмеялись и, пользуясь моментом, я решил уточнить. "Кстати, про кадры. Что там за новый нарком по военным делам нарисовался? Некто Чибисов? Вообще про него раньше не слышал. Что собой представляет?" Седой эпо коротко ответил. Геннадий Аристархович, наш человек. Я его еще в тринадцатом нашел». Тогда же он и в партию вступил, грамотный, волевой преданный. И, видимо, сообразив, что находится не на заседании портай гносса, проталкивая нужную кандидатуру, закруглился. В общем, еще раз скажу, наш человек, без закидонов. Я понимающе кивнула, а собеседник неожиданно вспомнил ещё об одном персонаже. Слушай, тут мне охрана с утра доложила о каком-то кадре, рвущемся встретиться. Говорит, что с чуром пришел. Но при этом приехал из Франции. Не просветишь, кто таков и чего ему надо? Коротко поведав эпопею французского путешественника, я поинтересовался. И что думаешь? Председатель в циг особо не размышлял. Чего тут тянуть? Надо людей вытаскивать, в первую очередь те, кто в жири вернусь в Москву дам распоряжение. Пусть маршруты продумывают. Денег на это выделим, но ну и с посольством свяжемся. Вопросы зададим, чего это они как рыбы молчали, а то оборзели лягушатники. Выдав ответ, Иван, решил уточнить. «Сам-то какие-то виды на него имеешь? Имею. Мне его связи во Франции нужны будут. Не сейчас, позже, но понадобятся. И не только его, а в принципе, какие найду. Нам ведь еще подставных фирм по миру десятки и сотни открывать. А твои фармакологические конторы тут никак замазывать нельзя. Они должны быть вне подозрений, солидными и респектабельными. Санкции против нас, в это к ГБРПК не ходи. С обширнейшими стоп-листами. И к этому времени у нас должны быть готовы обходные пути. Мы же это обсуждали. Вот я и решил начать потихонечку. Как обычно, Жилиным мы просидели до утра, а потом начались гонки со скачками. Распределял стажеров и пополнение по взводам. Отсылал суровых гонцов в Ростов за обмундированием. Суровых, потому что ребята везли деньги в оплату и были накручены до невозможности. В принципе, форму пошить брался ему и мой таганрогский деловар, но он не успевал по времени. А в Яростове на фабрике выкройки есть, да и руку они уже набили. Так что Милешко оказался в пролете. Потом занимались пристрелкой десятка винтовок с оптическим прицелом, привезенных Иваном. Оказывается, оптика на инвентаре уже вовсю производилась. И теперь я в спешке формировал снайперские пары. Позже уже в узком кругу проводил испытания глушителей, сделанных собственноручно в тоганрогских мастерских глушаки были исключительно для наганов и получились типа Брамитов. Примечание. Модель глушителя братьев Митиных разработана в 1929 году. Конец примечания. Оно представляли собой жалкое подобие левой руки по сравнению с современными. Поэтому, как их можно использовать, я пока не представлял, так как звук выстрела, конечно, уменьшался и искажался, кульки один хрен звучал, как громкий щелчок хлыста, то есть не пук-пук, словно на дорогих глушителях моего времени, а шлёп-шлёп, будто я из АК с ПББС шмаляю. Примечание: ПББС прибор беспламенной бесшумной стрельбы. Конец примечания. Хотя это я так больше с расстройства говорю, реально получилось несравненно тише, чем с ПББС, но все равно конструкцию еще надо доводить дома. Попутно знакомился с приданными мариманами, комендорами и смотрел, какими кораблями батальон будет переправлен в Крым. Точнее, десантными лпд которые в свое время делались для высадки десанта в Босфоре. Но десант так и не состоялся. А несколько единиц стояли без дела. Вот ими и решено было воспользоваться. Сопровождать нас должны были боевые корабли, и вот на одном из них увидел прелестные компактные пушечки. Увидел и пропал. Я их облизывал и обнюхивал, а ничего не подозревающие хозяева орудий активно поясняли, что это такое. мля Эмля 47-миллиметровая пушка гочки со эта вещь. Скорострельность 15 выстрелов в минуту. Дальность 4,6 десятых километра. Вес всего 450 кг, а ну и станок 213 килограммов. То есть встанет на грузовик как родная. да еще и расчет весь туда же поместится. И гоплык всем немецким броневикам. Я, честно говоря, их очень опасался, так как против того же железного капута» Крупнокалиберный пулемет мог и не сыграть. А я сомневаюсь, что капут на фронте в единственном экземпляре катается. Возможно, их в каждой немецкой дивизии штатно по нескольку штук. Примечание. Чур ошибается. Бронированный Бюсинг в тех местах реально был в единственном экземпляре. Конец примечания. Но при этом подозревая, что сию царцу мне просто так не отдадут, тем более что я хотел как минимум две штуки, решил задействовать сторонние силы в виде Григоращенко, который к этому времени навёл хорошие мосты со здешней корабельной братвой. И всё получилось, причём даже проще, чем рассчитывалось. Оказывается, ничего демонтировать не надо было, так как на здешнем складе после ремонта находилось 84 пушки Гочкиса. При этом пара из них была установлена на колесные лафеты для возможности боевых действий на суше, и снарядов к ним вполне хватало. Так что по распоряжению Матюшина я их и получил. Правда, не все, а лишь две, потому что местные вояки легли грудью на остальные. И по решительности их физиономии было понятно, что биться за них будут даже с легендарным чуром. Чтобы не портить отношения, настаивать я не стал и оказался совершенно прав, так как в процессе последующих дружеских посиделок мне дали интересную наводку. Крепкий мужик в бескозырке с надписью Евстафий, услышав о моих поисках командира батареи, крякнул: "Да, браток, толкового комендора найти непросто. Наши-то драконы". Примечание: презрительное название флотских офицеров. Конец примечания. Все поразбежались. Ну, кого мы сразу не успели макнуть. Хотя из братвы ещё с одного орудия хорошо полят, командование цельной батареей не потянут. Для этого наук нужно. Многозначительно разгладив усы, он продолжил: "Но вот помню, у нас старший лейтенант был, Холмогоров Вадим Саныч. В голове все расчеты за пару секунд делал и поправки считай сразу выдавал. Егибено в том бою у мыса Сарыч от всей широкой моряцкой души насавал и к матрёшкин душевно относился. Лишний раз у Батычина не раздавал, завсегда объяснял, что непонятно. А вот ежели совсем тупой попадался, тогда да, зверел и старался его куда куданить, побыстрее перевести. Но это-то понятно. Оно в шестнадцатом его ранило, ногу ниже колена отпилили, да и списали в чистую живет сейчас с матушкой да сеструхой в Тегенроге. А мы ему по старой памяти: "Нет, нет, да продукт подкинем, а то на пенсион инвалидский сейчас не очень протянешь". При этом Риман хитро поглядывал на меня, и я принял его намек. "Знаешь, Серега, если это действительно грамотный специалист, то мне пофигу, есть у него нога или нет", я ведь и с Матюшиным говорил. Из разговора понял, что на нашем участке артиллеристов мало. И командир любого подразделения скорее на говно и зайдет, чем отдаст своего человека. Так что надо искать ничейных, а то что без ноги ничего, главное, чтобы голова была. А придется и на себе таскать станем. Не переломимся, тем более что это временно. Мне обещали чуть позже нужных людей прислать. Кондуктор с Сивстафия вздохнул. Комендор, он от бога, но вот революцию человек не принял. Говорит, власть мерзавцы с прохвостами захватили. Это он так про февральскую, а про сентябрьскую и того хлеща. А теперь грит: во власть лиходеи пролезли, для которых кровь людская что водится. И они всех ею умоют, и своих, и чужих. Сергей снова вздохнул. Мы его тогда только мы из большого уважения не шлепнули. Поэтому и навещать прекратили. А после, как встретили на улице хуйдяющей, одни глаза хлопают. Вот и стали понемногу продукты заносить до да матушки его, передавать, сам бы он не взял. Гордость в нем вышли играет. Я офигевший от верности формулировок данных старшим лейтенантом обеим революциям, хлопнул себя по колену. «Все, беру и поясняя мысль добавил. Понимаешь, браток, мне, фрица бить придется малыми силами. Поэтому каждый человек на счету, и потеря даже одного бойца это вот такиены шрам на сердце. А этот Старлей потери поможет снизить до минимума. Так что на его политическую ориентацию в данный момент можно закрыть глаза. немцев-то он не любит? собеседник ухмыльнулся в усы. Вот германцев он точно не переваривает. Так мы попробуем еще одноногого-то убедить на войну идти. Хотя у тебя, товарищ Щур, язык подвешен, ты и мертвого уговоришь. Бывал я на твоих вечерних митингах, слыхал, как ты все непонятно и доступно объясняешь. Кстати, в этом выс холмогорвом похоже. Поэтому его и вспомнил сейчас. Кивнув, я подытожил: "Вот, ты мне его адресок дай. схожу, переговорю с инвалидом". А может и получится чего дельного. Этим же вечером я выдвинулся по указанному адресу. От сопровождения охраны удалось отбрыкаться. после покушения Лапин, будь его воля, меня бы по городу пускал исключительно в сопровождении броневика. Но я присяг его поползновение, поэтому на мотоцикл уселись втроем. Кузьма разместился в коляске, а Мага, на которого возлагалось бдение за оставленным на улице транспортным средством, А то ребятня его живо разберет», — плюхнулся на багажник. До нужного места доехали довольно быстро, и вскоре уже стояли перед длинным двухэтажным домом из красного кирпича. Вот на первом этаже и находилась квартира Холмогоровых. Вход в парадное был со двора, поэтому, оставив байк на улице, к нему сразу стали стекаться здешние пацаны. мы прошли через ворота, направляясь к подъезду. Правда по пути были остановлены бдительным дворником, который дополнительно указал нужный адрес, и тут же отвлекся на какую-то бабу, тянущую большое корыто к сараям, стоящим в глубине двора. Пройдя по коридору до двери, покрутил механический звонок с выпуклой надписью: "Прошу, крутить". И на женский голос, осторожно вопросивший: "Кто там?", ответил: "Здравствуйте, мне нужен Вадим Александрович Халмогоров". Дверь открыла худенькая старушка в накинутом на плечи платке и удивленно глядя на нас, в основном на ремне, портупей с оружием, выдающих в нас действующих вояк. еще раз уточнила: "Вы к Вадиму?" "Но зачем?" Из глубины квартиры донеслось: "Мама, кто там?" После чего что-то упало, мужской голос коротко чертыхнулся, и под стук костыля из комнаты появился мужчина с длинной шевелюрой и в халате до пят при этом, что характерно, одна рука у него была в кармане этого самого халата. Окинув нас недружелюбным взором, одноногий спросил: "Кто такие?" Козырнув, мы с комиссаром представились. Визави, убрав руку и сразу отвишевы кармана, вот ствол там у него зуб да Удивился. "Слыхал я про Чура?» только непонятно, я-то вам зачем понадобился? Хотя чего уж тут?" Проходите, коль пришли. В квартире было чисто, поэтому мы, невзирая на причитание старушки, да что вы, не надо разуваться. У нас и тапочек нет. Скинули сапоги, шлёпы и босыми ногами, но ну не в портянках же ходить. А насчёт носков мы как-то не подумали, отдвинули за хозяином. Тот уже гордо восседал за круглым столом, застиранной скатеркой. И когда мы уселись, ненавязчиво поинтересовался: "Так что, господа, чем обязан?" Переглянувшись с усмехнувшимся комиссаром, я тоже хмыкнул. Пациент своим господа явно нас прощупывал, и чтобы долго не рассусоливать, я решил сразу бить в лоб. "Товарищ старший лейтенант, не могли бы вы ответить на вопрос, насколько сложно уже вторым, третьим залпом закрытой позиции накрыть движущуюся механизированную колонну врага с постепенным переносом огня вдоль колонны?" а потом быстро перенести огонь на приближающееся конное охранение противника, при этом учитывая, что предварительной пристрелки не было. Одноногий Азадана крякнул. А вообще это стандартная задача для любого грамотного офицера. Тут нет никакой сложности. Но офицер, почёркивая, должен быть опытным. Скорее дело будет упираться в подготовку нижних чинов. После чего, сделав ехидную физиономию, уточнил И вы лишь за этим ко мне пришли. Не обращая внимания на их я продолжила: "А вы эту стандартную задачу сможете выполнить?" Хозяин безразлично пожал плечами. "Когда-то мог, но мне все равно не понять ваш интерес. Интерес мой прост и безыскусен». Сейчас вы днем сидите в будке и занимаетесь ремонтом керосинок, примусов, зонтов, да и вообще всего, что под руку попадется. Имея большую конкуренцию как со стороны мехмастерских, так и со стороны прочих частников, получая копейки, Вы выживаете в основном продажей вещей. Я кивнул в сторону стены, на которой остался не выгоревший след от часов или большого барометра. мы же хотим предложить вам должность командира батареи в нашем батальоне с испытательным сроком, потому как если с личным составом не поладите, то нам придется расстаться. Низкий профессионализм тоже категорически не приветствуется и ведет к расставанию. Это кнут. Пряником является ежемесячный оклад в 250 рублей. Примечание. В реальной истории в мае 1918 года Дроздовский офицерам вербуемым свое подразделение давал 200 рублей в месяц. Красные, что характерно, также получали и денежное, и вещевое удовольствие. Конец примечания. И еженедельный дополнительный продуктовый паек красного командира. Холмогоров чуть не выронил незажженную трубку, которую крутил в руках. А вы вообще обратили внимание, что у меня не все конечности в комплекте. Естественно, Но это не помеха. Тому же Джону Сильверу это, указав взглядом на костыль, вовсе не мешало жить и работать. И еще как работать. Понятно, что Окрык персонаж насквозь литературный, но наверняка взят из обычной жизни. В дополнение скажу: хорошо покажете себя в боях, я буду ходатайствовать о пенсии вам, именно как красному командиру обучить троих бойцов до своего уровня или близко к нему, обеспечу место преподавателя на артиллерийских курсах в столице. Хозяин и Нашрешина Кашлинов прищёлся. мне все это кажется настолько вздорным, что в голове не укладывается. Прийти к одноногому инвалиду и предложить ему идти на войну? Бред какой-то. Я что? Последний артиллерист в стране? Почему вы явились именно ко мне? да и с кем позвольте спросить? вы воевать собираетесь?" Я кивнул, принимая правомерность вопросов. "Отвечу по пунктам. Воевать с немцами артиллеристов в стране хватает, но все, кто находится в пределах доступности, заняты на своих участках и командуют своими подразделениями. А нас сейчас очень сильно поджимает время. Через месяц необходимые люди будут, но у нас нет этого месяца. К вам появились" После слов кондуктора сберененосца Евстафий Сергея Хижника. Именно он порекомендовал вас как высококлассного профессионала. Было видно, что слова насчет профессионала бальзамом пролились на инвалидную душу, но Холмогоров оказался крепок. На счёт моих политических воззрений он вам тоже рассказал. Тут вступил комиссар. А как же После этого товарищ Чур и решил с вами говорить, я добавила: меня заинтересовала ваша общая оценка произошедшего в России и дальнейший прогноз ситуации в целом. Что говорит о трезвом мышлении и аналитическом складе ума. Да и вообще, как-то неожиданно меня вдруг поперло, и я высказался и о белых и о красных и серых, буро-малиновых офицеров, отсижившихся у Деникина. То время, когда мы для войны с немцами, инвалидные и сусеки с скребем, тоже припомнил добрым тихим словом. Отдельно прошелся по мудрым советским вождям. Кузьма, привыкший к моим вывертам, лишь тихо улыбался, зато Халмогоров находился в стадии полного охренения. Ну никак у старшего лейтенанта не вязалась наша форма и содержание. Он открывал и закрывал рот, порывая что-то сказать, комкал с и в конце не выдержал. Позвольте. А вы действительно Чур? Тот, которого все газеты называют лучшим красным командиром, пламенным борцом за власть советов и дело революции, в честь которого митинги проводятся и, как я уже слышал, детей называют? Новость насчет детей меня удивила, но не подавая вида, я лишь хмыкнул и достав документы протянул их для ознакомления. Хозяин, возвращая бумаги, ошарешенно произнёс: "И вправду Чур?" А вас В ваших же словах ничего не смущает. Я ведь и за газетами следил, и программы всех этих революционеров читал. Вы как то сильно выбиваетесь из образа борца за правое дело. Ничуть. Просто ситуация с сентября семнадцатого меняется с каждым днем, и радикально настроенных кровожадных персонажей во власти становится все меньше и меньше. Вот комиссар, не даст соврать. Лапинки в нол не уже для меня. Выдал на гора краткую выдержку программы Жиленцев. Эту убило летёху на повале. Какое-то время он переваривал информацию, но потом отморозившись, стал засыпать нас вопросами. Минут через сорок, утолив первое любопытство, угомонился и пробормотав: "Похоже, я катастрофически сильно отстал от жизни", поднял на нас глаза. "Потрясающе, значит, не все потеряно. Есть еще надежда" и тихо добавил: "Неужели даже я вам настолько нужен, вот такой безногий калека?» Я кивнул. "Надежда есть всегда, и мы будем делать все, чтобы будущее стало таким, каким видим его мы, а не как гридят разные лихади. И нужны нам все. Переделка страны она огромных сил потребует. Но ну, сейчас, пока война и что касается конкретно вас, то да, нужны, не то чтобы край, но ваше участие позволит сохранить жизни моих ребят. Это дорогого стоит. Поэтому с вами разговариваю соблазнее разными плюшками. Ну и добавлю, остановка немцев на том направлении позволит сохранить российский Черноморский флот. Хельмогоров аж привстал. Постойте. Так вы что, в Севастополь идете? В Крым, а там уж как получится. Парень окончательно встал и, придерживаясь рукой за стол, выпрямился. Я с вами Что для этого надо делать? Улыбнувшись, я ответил: "Для начала привести себя в порядок, а то вы своей игривой напоминаете сельскому батюшку. И выкладывая на стол купюры, продолжил: "Здесь аванс, можете сразу оставить его в семье. Еще в прихожей стоит весь с продуктами это паек. Тоже можно оставить дома. Ну Но завтрак одиннадцати часам утра. За вами придет транспорт и отвезет в наше расположение. Там уже предметно поговорим, ну и познакомим вас с личным составом. Кстати, я подозреваю, что большинство из них вам и так знакомы. Эти братишки, в основном, комендоры с флотилии. А сейчас, если уж вы решились то счастливо оставаться, товарищ старший лейтенант, у нас еще дела на сегодня запланированы. А когда уже пошли к мотоциклу, довольно Кузьма заметила. Ты обратил внимание, насколько быстро Холмогоров воспринял нашу платформу, платформу Жилинцев?» и хитро глянув на меня, добавил: "Только я немного сомневаюсь. Это учение у нас настолько верное, или голодная жизнь так на старшего лейтенанта повлияла? Как считаешь?" Я фыркнул: "Именно поэтому мы всегда ратуем за комплексный подход. И правильная пропаганда в купе с парой банок тушенки зачастую, значит, гораздо больше, Чем просто правильная пропаганда. Так что не забивай голову. Главное, что сейчас в самый нужный момент человек с нами, а дальше время покажет.